осуждаемой и иудеями, и язычниками, или же начнет самостоятельную жизнь, неся свое учение всем народам Римской империи. Очевидно, что с возрастанием роли христианства хранители еврейских религиозных традиций оказались в меньшинстве среди еврейских христиан. Совсем незначительная часть христиан не хотела учитывать нового положения, сложившегося в результате массового обращения язычников и уменьшения числа христиан из иудеев, продолжая придерживаться убеждений, что врата, царство, Господа будут открыты исключительно для евреев, а посему следует строго придерживаться своих старых обычаев. Подобные же взгляды исповедовали Эбиониты и Назареи, решительно отказывавшиеся от общения с обращенными язычниками. Выполнение заповедей, по их мнению, было условием спасения исключительно для евреев. Эти два иудействующих направления интересны, потому что они отделились от иудаизма еще до появления единого христианского вероучения, Евангелий и других канонических новозаветных писаний, то есть представляли собой наиболее древние формы христианства. Например, Эбиониты, затем и Назареи, иначе воспринимали Иисуса Христа, чем поздние христиане. Они почитали его как выдающегося пророка, который стал мессией, поскольку примерно исполнял законы Моисея. Они верили, что Царство Божие будет построено на земле и продлится тысячу лет. Хиллязм. Они имели предубеждение против власти и богатства, от чего со временем отказались другие христианские общины. Эбиониты. Нищие сохранили в своем названии память о тех временах, когда они с презрением относились к мирским благам и вели аскетический образ жизни. Биониты и Назареи продолжали существовать в течение нескольких веков. Последнее упоминание о них встречается у Феодоря Токирусского, 485 год. Вероятно, эти общины были окончательно уничтожены с распространением ислама в седьмом веке. То, что христианство отделилось от синагоги, разумеется, не означало, что оно не сохранило многочисленных элементов иудаизма, например, еврейскую Библию, учение о конце мира, кое-что от культы и организации иудаистских сект, прежде всего ессеев не могли не оказать влияния на христианство присущие евреям диаспоры черты язычества эллинизма Прежде всего здесь следует сказать об учении Филона Александрийского 20 год до нашей эры 40 год нашей эры Филон попытался соединить ветхозаветную мифологию с учениями греческих стоиков платоников и пифагорейцев Одновременно он дал понятие абсолютного, трансцендентного Бога, в отличие от традиционного иудаистского толкования единого Бога, как Бога для избранного народа. Богу служат две силы. Логос — слово, которое называет ангелом Господа, первосвященником и первородным сыном Бога, и мировой дух, святой дух, хагион пнеума. Три лица, мировой бог, логос и дух, появляются перед человеком то, как троица, монос и дуас, то, как единое целое, простая, абсолютная идея. А это не что иное, как первоначальный вариант христианского догмата о троице. По мнению Филона, человек понимается как образ и подобие слова, логоса, а мир, сказано в Библии, сотворен Богом с помощью слова. Таинственное, божественное и созидательное слово Филон отождествляет с Логосом, Божьим словом, которое одновременно является посредником между Богом и человеком. Отголоски учения Филона о нравственности слышатся в позднем христианстве, значение милосердия, подчеркивание универсальности греха и так далее. Все это позволяет рассматривать учение Филона как христианство без Христа. Во всяком случае, без учения Филона, вернее, без его популярного варианта, известного в еврейской диаспоре, трудно понять происхождение многих христианских догматов. Такие канонические писания, как послание апостола Павла или Евангелия от Иоанна,